Глава семнадцатая. Иногда мне кажется, что заведение Морли никогда не закрывается. Но я, конечно, не прав. Просто закрывается оно на те несколько часов между рассветом и утром, когда на ногах одни только чокнутые. С полудня до третьих петухов заведение к услугам своих эксцентричных клиентов. Сейчас их толпа предела, но пар сорок глаз проводили нас с Майей от входа до стойки. Глаза скорее задаченные, нежели враждебные. За стойкой работал Клин. Из всех приспешников Морли он самый обходительный. «Добрый вечер, Гарретт!» Он кивнул Майе. «Мисс?» Словно она и не выглядела, как смерть на палочке, и не пахла соответственно. «Морли все еще наверху?» Он не один. Судя по тону, компания была не деловая. Ненадолго же хватило ему силы воли. Клин подмигнул мне. — Ты делал ставки? — Нет. Дружки Морли бились об заклад, сколько ему удастся продержаться без игры. Клин подошел к переговорной трубе, поговорил, послушал и вернулся к нам. — Он скоро будет. Велел накормить вас, пока вы ждете. За счет заведения? — Уф. — Звучит восхитительно, — вмешалась Майя. прежде чем я успел с негодованием отвергнуть предложение. «Я могу лошадь съесть!» «Лошадь-то тебе как раз съесть и не удастся. Конский щавель, конский хвост, конский зуб, да, но...» Клин крикнул через плечо, чтобы принесли два фирменных, потом облокотился на стойку. «Что тебе нужно, гард «Может, я сумею сберечь твое время?» Я покосился на Майю. Она улыбалась. Она прекрасно поняла, что Клин любезен, потому что я с женщиной. Когда девчонки учатся разбираться в таких вещах? Мне нужна ящейка, Клин. Хорошая. Я пытаюсь выследить одного типа. След холодный? Не очень. И парень истекает кровью. Но след остывает. Сейчас вернусь. Я знаю, что тебе нужно. Он ушел на кухню. Его место занял другой эльф-полукровка, помоложе. Он шмякнул на прилавок две деревянные тарелки, швырнул приборы, посмотрел на Майю так, словно размышлял, не заразна ли она, и пошел к другому концу стойки принять заказ. — Ну и фрукт, — бросила мне Майя. — Но со стариком все в порядке. И она оглядела свою тарелку. Фирменное блюдо выглядело, как жареная трава на клумбе из бланшированных опарышей, приправленных слизистым соусом с ломтиками поганок и волосками черного меха. Неудивительно, что все вегетарианцы такие мерзкие. Пробубнил я себе под нос. Майя набросилась на еду. — А знаешь, не дурно, — сказала она, остановившись перевести дыхание. Я подцепил пару грибов из своей тарелки. Она оказалась права. Но я не собирался признавать это вслух, тем более при свидетелях. Поэтому я пробормотал. Клин тоже не сокровище. Он тащит людей на реку, привязывает к ногам булыжники, окунает бедолаг в воду и предлагает сплавать на перегонки до берега. Он обещает отпустить их, если они его обгонят. Я слыхал, некоторые его жертвы машут руками, как мельницы, всю дорогу до самого дна. Майя взглянула недоверчиво, не шучу ли я, и увидела, что не шучу. но ну, может, я немного преувеличил, но клин вовсе не славный малый. «Славные люди на Морли-Дотсе не работают», — она снова прочла мои мысли. «Где-нибудь еще остались приличные люди?» «Конечно. Просто их нечасто встретишь». «Назови двух», — предложила она с вызовом. «Дин. Моя подруга Тинни-Тейт. Ее дядя Уиллард. Мой друг по прозвищу Плеймит. «Достаточно». Не говоря уж о том, что я довольно высокого мнения о себе. Не сомневаюсь. Я сказала, хватит, Гаррет. Забудь, что я спросила. Ты собираешься это доедать? А то я возьму. Я пододвинул к ней свою тарелку. И как в нее столько влезает? Клин вернулся с самым омерзительным типом, какого я только видел. В нем было много от крысиного народца старого образца. Длинные усы, вытянутая морда... клочья шерсти, четырехфутовый хвост. Его соплеменники были потомками жертв неудачного эксперимента, проведенного два столетия назад. Тогда магия жизни разбушевалась вовсю, и любой, кто с грехом пополам мог пробормотать маломальски удачное заклинание, пытался создавать новые виды. Никого из тех горе-колдунов сегодня не помнят, но их создание и по сей день с нами. Они обожают путаться с крысами. Я горжусь широтой своих взглядов и отсутствием предубеждений, но я всегда предпочитал общество, куда крысы людей не допускают. Не люблю я их, и никто из них не сделал ничего, чтобы заставило меня изменить свое отношение». «Это свингард», — представил Клин. «Лучшая ищейка, какую можно найти. И он сейчас не занят». Я кивнул свину и попытался запихнуть подальше свое предубеждение. Клин сказал, что от вас потребуется. Свин кивнул. «Вы следите раненого двуногого? Выяснить, куда посол?» «В сущности, я знаю, где начинается след. Вам будет нетрудно справиться». «Две марки. Стандартная цена. Я приведу вас к концу следа. Мое дело только след. Никаких драк, никаких подсобных работ. Только след». «Меня это устраивает». Я вытащил две марки серебром. Объявился Морли. Он облокотился на стойку рядом со мной и оглядел Майю. «Не слишком ли молоденькую ты подцепил?» «Это Майя, моя добровольная помощница и ученица. Майя — это знаменитый Морли доц «Я очарована», — она окинула его беглым взглядом. «Он твой друг, Гаррет?» Ей было прекрасно известно, кто он такой. «Временами». «Ты собираешься пригласить его на свадьбу?» «Вот это подсечка!» Морли отреагировал немедленно. «Какая свадьба?» «Наша», — сказала Майя. «Я решила выйти за него замуж». Морли ухмыльнулся. «Не пропущу такое зрелище даже за баржу, груженную золотом!» Я видывал жаб с более бесстрастными физиономиями. «Держу пари». Мой зубовный скрежет был слышен аж до самого порта. «Майя Гарретт!» — задумчиво произнес Морли. «Звучит великолепно!» Он посмотрел на представителя крысиного народца. «Как поживаешь, свин?» «Я думал, ты ничем не занимаешься, гарет Его прямо корчило от попыток сдержать смех. «Не занимался. До сегодняшней ночи. Кто-то укокошил шныря пиготу». Я бы хотел спросить их, за что. Моя новость стерла ухмылку с его рожи. Ты принял это близко к сердцу? Морли считает, что я все принимаю близко к сердцу. Шнырь был неплохим парнем, но не близким моим другом. Просто я хочу знать, почему его убили именно там, где убили. Морли ожидал, что я расскажу ему, где и когда. Я его разочаровал. вы готовы — спросил я свина. — Тогда пошли. Майя заглотнула остатки моего сельдерейного напитка и отвалилась от стойки. Она лучилась с самодовольством. — Не возражаешь, если я к вам пристроюсь? — спросил Морли. — Нисколько. Он мог пригодиться, если мы нарвемся на неприятности.